они можно только догадываться. В отличие от героев истекающего 20 века, романтические герои не имеют привычки постоянно твердить о своем детстве. Поэтому эпос, сочиненный Мари Луизой и Александром, приносит в жертву главному то, что ему предшествует. Его начало относится лишь к 1784 году когда маркизик, его экономка и внебрачный сын, переезжает в Париж. Тома Александр ведет в столице жизнь истинного отпрыска семьи, как с некоторой завистью отметит другой Александр, которому рано пришлось начать трудовую жизнь. Тома Александра вполне равномерно чередует посещение салонов и притонов. Он нравится женщинам. Их привлекает представительность этого молодца. Его высокий рост, 5 футов 9 дюймов, то есть 1,86 метра, а вовсе не 1,95 метра, и не 2 метра, как иногда говорят. Рост неординарный для того времени, сверх того тома, хорош лицом, хотя кожа мулата придавала его физиономии некую странность. Элегантен, как кривол, восхитительно скроенный, по меркам эпохи, когда полагалось иметь представительную фигуру и маленькие, как у женщины, руки и ноги. Необычайно ловок во всех физических упражнениях. Один из лучших учеников Лабоасьера, первого фехтовальщика своего времени, сопернику ловкости и живости самому Сен-Жоржу, тоже, кстати, Мулату, но гораздо старше, сочинителю музыки Лабоасьера, столь же великому соблазнителю, с тем же экзотическим очарованием, не упускающему шанса использовать в свою пользу лестные слухи о сексуальных достижениях цветных мужчин. Однако обратной стороной эстетического преимущества был расизм. Тусклые аристократы плохо переносят, когда им предпочитают негры. Таков был мушкетер, бесцеремонно вторгшийся в ложе театра Монтансье, где находился тама александр в сопровождении очаровательной молодой дамы. «Простите, сударь», — прервала его мушкетера-дама, едва начал говорить. «Но вы как будто не заметили, что я не одна. И с кем же вы?» — спросил мушкетер. «Думаю, что с этим господином», — ответила дама, указывая на моего отца. «Ах, простите», — сказал молодой человек, — «я принял господина за вашего лакея». Дворянин благородных кровей отхлестал бы на хала по щекам, но у сына Марии Дюма другие явные преимущества перед мушкетером — Он хватает его и выбрасывает через барьер ложи прямо в зал. Мужкетер приземляется в портере. Следует дуэль. И справедливости угодно, чтобы Тома Александр был победителем. Физическая сила побуждает к уважению. Бывший раб немало делает, чтобы это уважение внушить. Александр-младший прекрасно помнит, как он держа двух человек на согнутой ноге и еще двух на закорках, скачет через комнату на одной ножке. Или детскую игру, которую не нетрудно приравнять к подвигу и которая состоит в том, чтобы, просунув по пальцу одной руки в четыре ружейных дула, приподнять их в горизонтальном положении. Но где геройство становится поистине сверхчеловеческим, так это в момент, когда... Сидя в седле и зажав лошадь в шенкелях, Тома Александр цепляется за балку и подтягивается вместе с животным, поднимая вес 600 килограмм по меньшей мере. Здесь становится понятным, почему в Олимпийских играх не предусмотрено конных соревнований. Геракл от них бы отказался столь мощную конституция могла привести только в армию тем более что в 1786 году 72летний маркизик сочетается с законным браком со своей 32-летней экономкой